Глава 32 «Зараза! Ну что же так не везет-то?» Эсон чуть ли не грохнул биноклем об палубу боевой рубки. «Выходим вправо! Три румба вправо!» Пересвет выкатывался из линии. Два снаряда, разорвавшиеся в его носовой, небронированной оконечности, открыли целые ворота, для клынувшей внутро корабля соленой воды Японского моря. Переборки пока держали. Но нужно было срочно их укрепить, подвести пластырь, хоть как-то организовать откачку воды. Покинуть линию чуть ли не позорно, но необходимо. Иначе практически целый и вполне боеспособный броненосец, во-первых, повиснет на эскадре, как гиря на ногах, а во-вторых, просто утонет и лишит товарищей по строю своей артиллерийской поддержки уже не на время, а навсегда. И у противника станет на одну цель меньше. Опять же, не на время, а до самого конца боя то есть навсегда. Разумеется, иногда бывают ситуации на войне, когда хоть сдохни, хоть сгори, хоть... да хоть что угодно, но продержись эти самые несколько минут, секунд, секунду, и все будет не зря. Но не в данном случае. Сейчас было главным спасти броненосец и как можно скорее привести его в боеспособное состояние. Пока в русской линии Находилось шесть броненосных кораблей против пяти японских. И практически каждый из несущих Андреевский флаг был не слабее, чем любой из его соперников. Пересвет расходился со своими собратьями на контркурсах. Эссен надеялся в ближайшее время хотя бы начерно исправить повреждения и вступить в хвост русской колонны. «Что скажете, Василий Михайлович?» – оглянулся Каперанг, на вошедшего в рубку старшего офицера. «Неважные дела, Николай Отович» пробоина хоть и надводная, но над самой ватерлинией. Захлёстывает волной. первые и вторая жилые палубы залиты. Через разбитые вентиляторы заливает носовой пост динамо-машин. «Кажется, уже залило. Посмотрите на башню», — протянул руку командир броненосца. Башня медленно-примедленно разворачивалась в диаметральную плоскость. Можно спорить на что угодно. Электромоторы не действуют, и поворот идёт вручную. Разница между усилиями одного электропривода и мускульной силой шестнадцати человек в данном случае являлась десятикратной, и не заметить изменение скорости перемещения орудий главного калибра по горизонту было невозможно. Соленая вода, хлынувшая в «Динамо-Пост» и гулявшая по жилым палубам, не только заставила отключить электрогенераторы, она еще и отрезала находившихся там минеров от всего внешнего мира. Оставалась только связь по телефону, а выбраться матросы и кондуктор самостоятельно уже не могли. «Динамо башни!» — чуть ли не орал в трубку Поливанов, ощутив какое-то шевеление на другом конце телефонного провода. «В чем дело? Где ток?» «Так что, ваше благородие!» — отозвался из низов броненосца минный кондуктор. уйти И не будет! залил у нас!» И снова Мичману захотелось изъясняться исключительно нецензурно. Да что же это такое? То он наводчик напивается, то орудие со дерьмовой железки из строя выходят, а теперь еще и без электричества остались. «Ваш бродь!» — снова донеслось из трубки. «Явите божескую милость! Может, нас отсюда как-то через ваши погреба вытянуть можно? Помрем ведь ни за что!» Командир башни на несколько секунд задумался. фантазия молодого человека, моряка, вполне хватило, чтобы представить, что сейчас испытывают гальванеры и минеры в замкнутом пространстве, где вода и сверху, и снизу, и по бокам. — Гаврилыч! — вспомнил Мичман отчеству пожилого уже сверхсрочника. — Мы тебе помочь не можем. Может, кто-то из подбашенного? Я свяжусь. Ждите! И чудо произошло. Матрос забелен трудно сказать сколько раз рискую жизнью пробрался в носовые отсеки и вывел попавших в ловушку людей аналогичный случай произошел в реальном цусимском сражении на броненосце ослябе фамилия героя матроса чернов пластырь заведен николай отович на жилых палубах работает ручными помпами спустить воду в трюмы не получается Контрзатопление проводится василий задыхался рапортую командиру шуткали Только за последние 20 минут он мотался по броненосцу, не останавливаясь Вот и хорошо Хоть на Химова мы и здорово проскочили Но и здесь рубка назревает серьезная Надо бы и нам вмешаться А в зоне прямой досягаемости действий пересвета И впрямь разворачивалась нешуточная драка Энквист со своими крейсерами все-таки решился напасть на раненого Якума Немало не смущаясь тем, что прикрывали броненосный крейсер отряды Уриу и Дева И неважно, что в составе каждого из этих отрядов было только по два корабля. Неважно, что сам вице-адмирал Дева лежал в каюте и доживал свои последние часы. Но пушки есть пушки, вымпелы есть вымпелы. Четыре крейсера против четырех – вполне достаточный заслон. Несмотря на то, что четыре обороняющихся слабее четырех нападающих, у обороняющихся имеется еще и надежная цитадель – броненосный крейсер Якума пусть и подбитый, но почти не утративший своей грозной мощи. Уже горели Сума, Кацаги, Баян и Олег. на Нанива хоть и здорово сел носом, но пока держался в строю. Сам Якума вроде бы не выглядел особенно поврежденным, но дифферент на корму прослеживался без всякого напряжения. А теперь и Пересвет собирался вмешаться в эту драку своим главным калибром. И не только главным. — Ваш бродь! — взмолился Вилкот. Да — Дозвольте еще кружечку. — Да пей уже, пьянь подзаборная! — смилостивился Мичман. — Полминуты тебе, а потом снова брысь в кресло. — Премного благодарен! Артур быстро метнулся к яндове с водой и жадно захлебнул все четверть литра, что помещались в кружке. Сухой и шершавый язык перестал царапать глотку, и можно было спокойно жить дальше. Цели неумолимо наплывали. диферент в результате затопления носовых отсеков делал всю организацию стрельбы, занятием весьма условным. Оставалось надеяться на природное чутье наводчиков. Каждый человек талантлив, утверждают некоторые, хоть в чем-то. Глупость, конечно, но в самом деле бывают совершенно вроде бы тривиальные люди, которые вдруг оказываются абсолютно гениальными, с корняками, например. А что, из кучи разношерстных шкурок пошить шубу, которую и монарху надеть не стыдно, а? Или человек Ну, совершенное быдло. Двух слов без мата связать не может. А если удочку возьмет в руки, закинет и нате вам. У него полный садок, а у окружающих мастеров крючка и поплавка – шиш. Не факт, что Артур Вилкот смог бы хорошо стрелять из ружья. Может, даже и из орудия коне калибром в 6 дюймов. Или из какого угодно другого. Но с 10-дюймовками Путиловского завода – Русский наводчик литовского происхождения составлял просто одно целое. Он чувствовал свою пушку, как хороший фехтовальщик чувствует клинок шпаги. Приблизительная дистанция известна, корабль противника в прицеле, но вот почему-то хочется довернуть колесико еще чуточку. Такого процента попаданий не давал сегодня ни один комендор на эскадре. Почти каждый пятый выпущенный снаряд уходил в цель. Сейчас башня еле-еле разворачивалась вручную и руководил горизонтальной наводкой ее командир. Вилку тоже необходимо нащупать расстояние. В прицеле маячил Сума. Выстрел. Секунды ожидания и всплеск крупного снаряда встал приблизительно метров на 30 от борта японского крейсера. Чуть не добросили, прокомментировал Поливанов. А направление хорошо взято. Давай еще. Выстрел. Снаряд взорвался в воде почти у самого борта. Осколками убило или ранило нескольких японских матросов С пересвета это, конечно, не увидели Но данный факт узнали впоследствии от поднятых из воды моряков Сумы А вот третий выстрел по этому крейсеру дел натворил С такого расстояния пробить тонкий скос броневой палубы Для снаряда главного калибра броненосца особых проблем не составляло Маленький крейсер был совершенно не рассчитан на попадание таких чудовищных боеприпасов. Причем, если бы броня не встала на пути Пересветовского гостинца, то, скорее всего, все бы кончилось крайне неприятно. Но, во всяком случае, не так плачевно для корабля «Осайи». Да, снаряд мог прошить борт, снести что-нибудь по дороге, продырявить второй и улететь в море с противоположного борта, и там взорваться или просто утонуть. Но в данном случае пришлось проламываться через серьезное препятствие, Препятствие, в значительной степени погасившее скорость, а значит и пробивную силу. И лопнул снаряд не где-нибудь, а прямо в кормовом снарядном погребе японского крейсера. «Ух ты!» — вытаращил глаза оставшийся без дела Фисенко. «Ну ты даешь, Артур!» Из кормы Сумы сначала повалил апильный черный дым, а потом выбросило пламя, пронзительно желтое пламя. Грохот взрыва докатился до пересвета, когда пораженный крейсер уже стремительно уходил кормой в глубину. Громовое «Ура» перекатывалось по кораблям русского отряда. Хоть это был и не первый случай гибели вражеского судна за сегодняшний день, но такое зрелище надоест и приесться не может. Смотреть, как тонет еще один корабль противника, моряки, участвующие в сражении, всегда будут с неизменным восторгом. Как говорят на Востоке, Труп врага всегда хорошо пахнет. — Куда же это мы его засобачили? С легким недоумением переговаривались матросы в башне. — Неужто прямо в погреба угодили? вести ему в погреб? Откуда еще столько огня и дыма взялось бы? — Слышь, Вилкот! — крикнул Поливанов. — Хоть и не хочется на твою рожу пропитую смотреть, но представление на крест я все-таки сделаю. Глядишь, еще одним Георгием обзаведешься. Забегая вперед, можно сказать, что Эссен, узнав о результатах стрельбы опального наводчика, утвердил это награждение матроса, однако при этом не отменил приказ об аресте. Все время после боя и до самого Владивостока Артур провел в карцере. Хоть Сумма погиб быстро и неожиданно, японцы не собирались уступать, и шансы на равный бой они имели. Семь дюймовых орудий, что находились на их крейсерах, являлись серьезным аргументом, несмотря на присоединившегося к отряду Энквиста Пересвета. Ситуация для сынов страны Яматы была отнюдь не безнадежной. Контр-адмирал Урио не мог понять, чем он так прогневал богов. В Цусимском сражении корабли, бившиеся под его командованием, обошлись с неименьшими потерями из всех боевых отрядов. Зато в последнее время словно коса смерти пошла по его крейсерам. Сначала погиб Акаси в перестрелке с богатырем, потом подводная лодка утопила Токачиха, а сегодня еще и Сумма взорвалась на первых же минутах огневого контакта с противником. С легким ужасом командующий четвертым боевым отрядом увидел флажный сигнал на мачте Касаги, что вице-адмирал Дева передает командование своими кораблями адмиралу Уриу. Значит, Дева убит или тяжело ранен. И теперь вся ответственность ложится на меня. Ответственность весьма непростой задачи. Делиться своими мыслями с командиром на нивы капитаном первого ранга Вада, адмирал, разумеется, не стал. «Исключительно на меня!» «Все бы ничего! Но этот чертов русский броненосец!» «Ваше превосходительство!» «Не применил обратить внимание своего бессменного флагмана Вада!» «Адмирал Дева передает вам командование!» «Вижу, кинсуке Без особого энтузиазма, но и без выражения недовольства, отозвался Уриу. «Поднять сигнал!» Касаги и Читоси, вступить в кильватор Якума, а мы выходим в голову. Будем драться. Выходя в голову колонны на своем небольшом бронепалобном крейсере, к тому же достаточно устаревшем, японский адмирал фактически подписывал смертный приговор и себе, и всему экипажу на Нивы. Теперь наверняка по нему сосредоточит огонь большинство русских кораблей. Кораблей, имеющих пушки такого калибра, который категорически противопоказан ветерану японского флота. Но выхода не было. Это генералы могут посылать подчиненных в бой, а адмиралы в бой исключительно ведут. — Будем надеяться, что адмирал Тога вскоре повернет нам на выручку, — несмело предположил Вада. — Это было бы верхом глупости, — скупо бросил контр-адмирал. — Тогда он приведет к нам и главные силы русских. Ситуация только ухудшится. Хаотическая перестрелка прекратилась, и корабли, как русские, так и японские, выстраивались в боевые линии. Вернее, выстраивались в основном японцы. А отряду Энквиста оставалось только принять в кильватор пересвет. Но это тоже оказалось делом непростым. Неуклюжий по сравнению с крейсерами броненосец, к тому же не очень хорошо управляемый, вследствие полученных повреждений, решительно не мог плавно влиться в строй своих сотоварищей. Худо-бедно, нахватавшись перелетных снарядов, корабль Эссена все-таки пристроился в струе изумруда. Даже этот маленький крейсер не имел возможности уступить свое место в строю огромному броненосцу или выкатываться в сторону вражеских кораблей или, с большой степенью вероятности, направлять свой таран в борт пересвета. В результате русский кильватер представлял из себя весьма курьезное зрелище. Впереди броненосный крейсер «Баян», за ним два больших бронепалубных, следом малютка «Изумруд», а в самом конце строя аж целый броненосец. Урио напрасно беспокоился. На Наниву практически не обратили внимания, только носовой Плутонг Баяна действовал в ее направлении. Весь свой огонь три больших крейсера Энквиста обрушили на Якума. Тот огрызался, но лавина шестидюймовых снарядов делала свое дело, да и кормовая башня русского флагмана тоже действовала по уже в конец изнакраченному броненосному крейсеру. На Якума одна за другой замолкали пушки, он пылал от фок-мачты до кормовой рубки, Возрастали крен на правый борт и дифферент на корму. Но перестые облака, так переводится с японского слова «якума», не собирался не сдаваться, ни тонуть. Слишком серьезно относились германские конструкторы и строители крейсера к непотопляемости своей продукции. Обе восьмидюймовые башни продолжали стрелять, и полыхали они огнем отнюдь не безрезультатно. Первым покинул строй Олег. Объятый пожарами и серьезным креном, Крейсер понесло вправо, а еще через несколько минут на его грот-мачте заполоскался флаг Како. Не могу управляться. Но и у японцев в самом скором времени один из крейсеров покинул боевую линию. Пересвет сначала предоставил Изумруду право перестреливаться с Касаги, а сам всей мощью своего огня обрушился на Читосе. Четверти часа хватило, чтобы малый крейсер капитана первого ранга Такаги, кроме града шестидюймовых снарядов, получил и три попадания калибром в 10 дюймов. И если одно из них не представляло опасности, опять не успел сработать взрыватель, и обошлось просто парой дырок в бортах, то два остальных снаряда сработали отменно, развратила носовую трубу и ударила в полупустую угольную яму правого борта. Образовавшаяся пробоина не только не давала никакой возможности продолжить эскадренный бой, но и вообще поставила под сомнение выживание крейсера средний калибр русского броненосца также внес свою лепту и читоси креня пылая, поспешил выкатиться из кильватора есть один довольно потер руки эсн глядя как вываливается из строя вражеский корабль работайте следующего василий нилович может быть имеет смысл добить подранка? — попытался возразить черкасов никуда он не денется а вот оставить в одиночестве якума сейчас наша основная задача тогда никуда дальше морского дна ему не уйти До ворот кормовой башни не позволяет вести огонь по оставшейся собачке, Николай Отович!» «Что поделаешь? Обойдемся пока Баковой!» «Там только один ствол!» «Тем не менее, стреляем по концевому японцу!» «Может, просигналить на изумруд, чтобы он временно отвернул и освободил нам место?» «Все равно мы не имеем возможности увеличить ход. Переборки могут не выдержать. Пусть пока все идет, как идет!» По косаге били носовое орудие главного калибра, шестидюймовки носового и среднего казематов левого борта и с пушек противоминного калибра. Не густо. Но если учесть еще и огонь идущего впереди изумруда, вполне себе достаточно для того, чтобы детище судостроительной фирмы «Крамп и сыновья», к тому же еще и утром получившие весьма серьезные повреждения в бою с русскими крейсерами, сперва хромала а потом и вовсе практически потеряло ход. — Вот теперь мы по нему и с кормовой отметимся! — восторженно выкрикнул старший артиллерист Пересвета и немедленно связался с командиром башни. — Господин Витгельфт, у вас шанс отличиться. Сейчас в ваши прицелы влезет очередное японское корыто. Если попадете, ставлю дюжину шампанского лично вам и по бутылке водки каждому матросу. Угробь его, Василий Вильгельмич! — Постараемся, господин лейтенант оптимистично отозвался из башни сын погибшего в «Желтом море» адмирала. Башня дважды изрыгнула залпы в сторону покалеченного крейсера. Одно попадание. И опять, как назло, без разрыва. То есть без разрыва снаряда. А он, однако, угодил в заряжавшуюся носовую восьмидюймовку к осаге. Так что локальный фейерверк все-таки произошел. Сдетонировал то ли подающийся в пушку снаряд, то ли пороховой заряд для него — но на баке флагманского корабля адмирала Девос с пересвета наблюдали сильный взрыв, так что Черкасов, как честный человек, уже должен был поить личный состав башни по возвращению во Владивосток. — Попали! — слегка разочарованно доложил лейтенант Эссену. — Но в мясо, а не в кость. Не утонет. Дальнейшая стрельба не имела особого смысла, слишком стремительно менялась дистанция. — Оставьте, Василий нилович Сейчас не до этого недомерка. броненосник бы прикончить. «Ну, если ничего непредвиденного не произойдет, куда он к дьяволу денется? Добьем! Жалко, что ни одну собачку на встречу с Нептуном не отправили!» «Эки вы ненасытный!» — улыбнулся Эссен. «Не беспокойтесь! Если добьем Якума, то крейсера недолго с этими плавающими руинами провозятся!» «Что характерно, будь Якума с Нанивой против Баяна и Богатыря двое на двое, то неизвестно, кто бы победил в этом бою, а, скорее всего, просто разошлись бы, нанеся друг другу определенные повреждения, не более. Однако в данной ситуации, когда японский броненосный крейсер уж успел нахвататься попаданий с русских броненосцев, когда по нему уже на протяжении получаса бил весь отряд «Энквиста», да, конечно, корабль, которым командовал копиранг «Мацумото», способен поглотить, впитать еще пару десятков снарядов среднего калибра и при этом оставаться на плаву. Хоть Олег и вышел из строя, но два оставшихся крейсера – Продолжали засыпать смертью Якума. И теперь еще и изумруд добавил огоньку. Николай Олтыч, заранее приготовившись к отпору, посмел предложить Черкасов командиру. «Разрешите начать пристрелку по Якуму сразу из башни. Там ведь черт ногу сломит от всплесков шестидюймовок», продолжил Эссен то, что пытался донести до него лейтенант. «Давайте команду Поливанову. С одним стволом у них снарядов хватит и на пристрелку» а их всплески уже ни с чем здесь не перепутать. К хорошему быстро привыкаешь, и когда уже четвертый высоченный столб воды встал приблизительно в Кабельтове от борта японского крейсера, командир Пересвета не применул слегка раздраженно заметить своему старшему артиллеристу. — Что за косорукий баран там стреляет? Дистанции чуть ли не пистолетные для нашего главного калибра. — Дистанции 27 Кабельтовых, — не очень уверенно возразил Черкасов. — До войны вообще на таких прицельно не стреляли. «Николай Отыч, и мне чертовски хочется, чтобы попали наконец но вряд ли стоит ожидать точности стрельбы, превышающей 20%. Носовая башня жахнула выстрелом в очередной раз, и бинокли офицеров жадно вперились в силуэт Якума. Нет всплеска». Всплеска действительно не было, но из кормы обстреливаемого корабля плеснуло огнем и здорово порхнуло дымом. «Есть! Попали!» Азартно отозвался Каперанг на столь явный успех своих артиллеристов. Уговорили Василия нилович не болтаться на рея этому наводчику, болтаться кресту на его груди. Черкасову некогда было отвечать своему командиру. Он по телефону выяснял дистанцию у Поливанова и передавал данные в казематы шестидюймовых пушек. Пока там сделали расчеты и открыли беглый огонь, башня успела сделать еще два выстрела. Оба мимо. А вот следующий... Данный под аккомпанемент среднего калибра снял всякие сомнения по поводу дальнейшей судьбы Якума. Взрывом смяло или снесло три вентиляторные трубы из пяти, находившихся в кормовой части, третья кочегарка стала немедленно задыхаться. О принудительном наддуве топок речь вообще идти не могла. Да и просто нормальное поступление воздуха для сжигания угля было необратимо нарушено. Крейсер потерял еще полтора узла хода, и теперь можно было не сомневаться относительно его дальнейшей участи. Не оставалось шансов ни уйти, ни отбиться. Моцумото, получив доклад механика, уже прекрасно понимал, что на протяжении нескольких минут пересвет приблизится так, что сможет задействовать свою кормовую башню. И это конец. Нет. Если бы Якума с русским облегченным броненосцем были один на один, шанс имелся. И неплохой шанс. Но никак не в данной ситуации, когда еще три крейсера засыпают тебя снарядами, когда выбита практически половина артиллерии стреляющего порта, когда пожары вспыхивают все чаще, а людей, имеющих возможность их тушить, все меньше. Классика жанра. Если в морском бою слабейший не может отступить, то он уничтожается полностью, причем сильнейший имеет минимальный ущерб. Сатакити Уриу тоже это понял. У японцев имя следует после фамилии, но я решил, что русскому читателю будет более удобно, если имя-фамилию расположить в привычном порядке. И понял, что не в состоянии ничего изменить. Вообще, как только доложили, что Якума стала отставать, никаких иллюзий на хоть сколько-нибудь благоприятный исход боя не осталось. Адмирал не пожалел бы ни на Нивы, ни себя, ни сотен жизни экипажа своего крейсера, если бы имелся хоть малейший шанс. Мелькнула мысль о попытке таранить баян или богатырь. Хоть как-то отомстить Гадзинам за столь бесславное поражение. Глупо. Они легко уйдут, а потом спокойно расстреляют покинувший строй слабый и пожилой крейсер, а броненосец уничтожит смертельно раненый Якума в любом случае. «Кенсуки!» Повернулся чуть ли не мгновенно превратившийся в старика Уриу к командиру на Нанивы. Поворачиваем влево. Уходим. «Как?» не поверил своему ушам Вада. Нас не обстреливают. Мы бьем практически в полигонных условиях. Смотрите, Баян горит. Горит, но не тонет. Ни крена, ни дифферента не наблюдается. А вот у Мацумота дела совсем плохи. И здесь не только Баян. Хочешь сразиться со всей армадой, когда Якума не станет? Да его уже практически нет. Якума несет сигнал, раздался голос сигнальщика, которому было совершенно недоразборок на мостике. Он просто выполнял свои обязанности. «Та ну! Благодарю за помощь! Уходите! Теннахайкабанзай!» «Видишь?» — мрачно посмотрел адмирал на командира крейсера. «Сейчас русские добьют Якума, а потом возьмутся за нас. И не уйти будет. У них три-четыре узла преимущества. Лево на борт! Это приказ!» Эмоции адмирала уриу были сейчас тигром, бьющимся в клетке рациональности. Ему до хотелось остаться в строю или даже броситься в атаку на русские крейсера, но это привело бы к быстрой и неотвратимой гибели Нанивы, а значит, к дополнительной победе русских в данном сражении. Якума еще совсем не собирался тонуть, но его командир-капитан первого ранга Мацумота прекрасно понимал, что корабль доживает последние минуты. А Нанива, старенький и слабенький, упорно старается прикрывать своего большого брата. Напрасно. Было совершенно ясно, что такое упорство только увеличит количество вымпелов, которые утопят русские. А с броненосным крейсером все ясно. Не имея сколько-нибудь серьезного хода, но имея таких противников, корабль обречен. Огневая мощь таяла просто на глазах. Надежда, что сумеет подойти и выручить Тога со своими силами, растаяла давно. Ауриу все пытается прикрывать. Бесполезно. Пусть бы лучше попытался спасти от скорого истребления подбитые Косаги и Читоси. Может, и сумеют продержаться до подхода остатков отряда катаоки, о приближении которого доложили сигнальщики. «Аренобу? Может, все-таки в лазарет?» Старший офицер крейсера и друг еще с гардемаринских времен Исида принастырно пытался спроводить Моцумота к докторам. Один из осколков снаряда с богатыря буквально взрезал живот командира крейсера, но тот категорически отказывался покинуть боевую рубку. «А смысл, Масао?» — криво улыбнулся Моцумоты. «Я уже не жилец на этом свете. Да и все мы тоже». Словно подтверждая слова Каперанга, очередной тяжелый снаряд вломился в кормовой каземат и не только испарил своим взрывом всю орудийную прислугу, но и вызвал детонацию поданных к орудию боеприпасов. Якума ощутимо встряхнула, и еще один пожар, разгораясь, совершенно конкретно собирался проникнуть в погреба, взрыв которых гарантировал гибель крейсера на протяжении нескольких минут. На самом деле корабль и так прожил бы немногим больше, подключилась к обстрелу кормовая башня Пересвета, и из трех десятидюймовых стволов с расстояния в полторы мили русский броненосец буквально за четверть часа поставил гранитную точку в жизненном пути одного из лучших детищ немецких корабелов. Шесть попаданий, только главным калибром в область кормы, а с такой дистанции не спасает уже никакая броня, и взрывы внутри Якума следовали уже один за другим. Полыхающий крейсер стал быстро крениться на правый борт, задирая нос. Что и куда попало, ни на пересвете, ни на крейсерах практически не видели. Но то, что главное на этот момент задачи выполнено, наблюдали все, кто имел возможность смотреть в сторону противника.